А раз их судьба уже предрешена, почему бы не дать им небольшой шанс? Глаз владыки, усиленный и улучшенный, способный разнести мой голос на километры, активировался. Ветер начал набирать силу, и когда магии этой специальности принялись воплощать мой план в жизнь, заставляя воздушные массы лететь с континента к морю, мой голос распространился еще дальше. «Приветствую всех незваных гостей Империума!»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 «У меня руки группы, сам возьми». «Дед, не беси, я тазик держу с водой». «Ты сам не беси, я силу увеличил, плохо контролирую свои мышцы». «Вот ты, блин, вояка!» Я активировал заклинание парения и мягко направил эту силу на сына, осторожно поднимая кроху вверх, отчего тот зашелся веселым смехом и детским восторгом. В этот момент дверь открылась, пропуская внутрь будущих крестных родителей — Роксану и Крюка.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 В Империуме развернулся настоящий бэби-бум, и мы стали одними из распространителей моды. А вот Роксана и Крюк шли, так скажем, во второй волне. «Здоров, дружище! Что там принесли?» Подошел я к будущему папане, пожав ему руку. «Да так, все по мелочи. Как сам? Давно спал?» Странно посмотрел на меня Леха. «Дня четыре назад. А что?» «А, ну тогда ж неплохо выглядишь!»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 «Повезло с телепортацией на другой континент. Усиление моих заклинаний магии тьмы обещали и вовсе веселый забег по ромашковому полю, но эта тварь оказалась носительницей скрижали пространство, последней из четырех. Но самого Титана с пространственной магией и способностями мы убили во время нашествия мертвецов. А этот, последний из них, помимо старого знакомого Танатаса, был тем, кто повелевал временем. Пришлось повозиться».